ЖИЗНЬ. 2010 год. Кит РИЧАРДС. Для легионов-поклонников Роллинг Стоунс Кит Ричардс не только сердце и душа величайшей рок-н-рольной группы в мире, но также олицетворение бунтарства – голова, разбойник, поэт-маргинал, главный зачинщик, истерзанный и потрепанный изгой и самый крутой чувак на планете, названный одновременно победителем в списке рок-звезд наиболее близких к смерти и единственной формой жизни, кроме таракана, способной пережить ядерную войну. В словно пронизанных электротоком мемуарах под названием «Жизнь» Ричардс описывает, как странно быть в роли легенды, своеобразным народным героем-ренегатом для фанатов, а также рассказывает об изнурительных буднях жизни в дороге и магии сочинения и записи новой музыки в студии. То серьезный, то злой, то милый, то саркастичный и беспощадный Ричардс пишет с необыкновенной непосредственностью и откровенностью. Он дарит нам неизгладимое впечатление от перемещения во времени к той безумной жизни в дороге с роллингами, которую вел на протяжении многих лет до и после Альтамонского рок-фестиваля. Он обескураживает рассказами о многочисленных случаях, когда был на волосок от смерти и чудом спасался от полиции, тюремного заключения, героиновой зависимости и ворохом остроумных описаний друзей и коллег. Но жизнь – нечто большее, чем откровенные мемуары представителя шоу-бизнеса. Это также высокоточный динамичный портрет эпохи, в которой рок-н-ролл достиг расцвета популярности, взгляд без прикрас из самого сердца водоворота контркультуры на то, как эта музыка прокатилась, подобно цунами по Британии и Соединенным Штатам. Это рассказ о поучительной бессонной ночи, проведенной в студии с мастером-ремесленником, раскрывающим алхимические секреты искусства. И это интимная и трогательная история долгого удивительного пути человека на протяжении десятилетий, изложенная без всякого притворства, осторожности или застенчивости, которая обычно свойственна великим художникам, создающим автопортреты. Ярые фанаты роллингов, конечно же, примутся подробно обсуждать, как были написаны такие песни, как «Ruby Tuesday» и «Gimme Shelter», как появились на свет некоторые классические гитарные риффы Ричардса, каким было его совместное творчество с Миком Джаггером. Но книга также поразит непосвященных, считающих, что лишь случайно заинтересовались «Роллинг Стоунс», или смутно представляющих Ричардса рок-идолом, слишком безумным плохим парнем, чтобы знакомиться с ним поближе. Книга очень убедительна. Проза Ричардса похожа на его игру на гитаре. Мощная, подобная стихии, абсолютно своеобразная и до боли искренняя. Подобно тому, как роллинги довели до совершенства фирменный звук, способный вместить в себя все, от свирепых гимнов Дионису до меланхолических баллад о любви, о времени и потерях, так и Ричардс нашел на этих страницах особый голос. Это своего рода красочный оригинальный глаз Кита, позволяющий с неподдельной правдивостью и обаянием плохого мальчика делиться забавными наблюдениями, нежными семейными воспоминаниями, мимоходом рассказанными непристойными байками и запутанными литературными аллюзиями. Сочинение песен, по словам Ричардса, давным-давно превратило его в наблюдателя в вечных поисках патронов И в книге он проделал очень тонкую работу по погружению в прошлое. И неважно, описывает ли он послевоенное детство в маленьком городке Дартфорд, наполненные сигаретным дымом блюзовые клубы, где пропадал с друзьями в первые дни в Лондоне, или более поздние туры Роллинг Стоун с их дурными крайностями, когда музыканты вошли в ряды пиратов, бронируя целые этажи в отелях, и развернулись в широком марше под нашим собственным флагом в окружении адвокатов, клоунов и прочие свиты. Ричардс передает мальчишеское изумление, которое испытал, когда роллинги обнаружили, что их мечта стать миссионерами любимой ими американской музыки, внезапно уступила место собственной поп-славе, А жизнь в арендованном лондонском доме, деньги на оплату которого они частично зарабатывали, сдавая пустые пивные бутылки, прихваченные с вечеринок, превратилась в роскошную жизнь звезд в комплекте с бесчинствующими подростками и визжащими девушками, чистым кокаином и внезапными увеселительными поездками за границу. Давайте прыгнем в Бентли и рванем в Марокко. Но самая настойчивая мелодическая линия в этой книге не имеет ничего общего ни с наркотиками, ни со знаменитостями, ни со скандалами. Она связана со всепоглощающей любовью к музыке, унаследованной от деда и его собственным пониманием музыкальной истории, его почтением к Ритман-блюзу и его мастерам, которых он изучал всю жизнь, каменные скрижали, и решимостью передать собственные знания потомкам, Одно из многочисленных достижений этой вибрирующей книги – то, что Ричардс заставляет читателя ощутить страсть к музыке и связи между поколениями музыкантов. По пути он даже умудряется передать что-то из волшебного электромагнетического опыта игры на сцене со своими товарищами, будь то в маленьком клубе или на огромном стадионе. «В какой-то момент ты понимаешь, что на самом деле только что улетел с планеты на некоторое время, и никто не может дотронуться до тебя», — пишет Ричардс. «Ты паришь в небесах, в окружении групп, разделяющей свою страсть. И когда вы вместе, детка, у тебя вырастают крылья. Ты летаешь безо всяких разрешений на полет».